Глава 9. Med Pine. Мед пытался уснуть, но в его голове лихорадочно пробегали мысли, довершали дело диванные пружины Гнеши. Уставившись в растрескавшийся потолок квартиры, Мед вслушивался в звуки Нью-Йорка. Кошачий вой, ему показалось, что это кошка, вой сирены вдалеке, грохот мусоровозов. Он никак не мог разобраться в своих ощущениях. Его одолевала не просто тоска, смесь из чувства вины, скорби и угрызений совести, но и нечто более знакомое, глубокое, нерушимое одиночество, ставшее после ареста брата его постоянным спутником. Всё началось тем летом, когда они перебрались из Небраски в Иллинойс, вынужденные бежать из родного города. На свете нет ничего, что обостряло бы в душе ребёнка чувство одиночества больше, чем летний переезд. Трудно найти друзей, Школа закрыта, а соседские дети разъехались либо с родителями, либо в лагеря, или пошли работать. Спасением для Мэта стало кино. Первую половину лета он провёл за просмотром картин Скорсезе, Хичкока, Кубрика, Копполы и Нолана. Тревожность за него, мама без конца упрашивала его куда-нибудь сходить и подышать свежим воздухом. Укладывая Томи поспать, она вытаскивала Мэта из комнаты. Они усаживались за какую-нибудь настольную игру или же болтали, делая вид, будто всё нормально. Один из коллег на новой работе отца, состоявшей в местном гольф-клубе, на вторую половину лета устроил его подносить игрокам клюшки и мячи. Мету эта работа нравилась. Там он встречал Чеда, менеджера клуба, бывший профессиональный игрок в гольф, в жизни он выезжал на собственной улыбке и трастовом фонде. Большую часть времени ребята, подносившие клюшки, торчали в отведённом им домике, пережидая дождь или периоды затишья на поле. Они слушали, как Четпичкол их своей мудростью и наблюдали за его флиртом с Анжелой, пышногрудой студенткой колледжа, рассекавшей на гольф мобиле и продававшей пиво из холодильника. Чет без конца давал Мэту и другим мальчишкам советы, как приводить домой девчонок. Надо воткнуть в розетку дверь и освежитель воздуха Glade. Тогда они подумают, что в квартире и в самом деле чисто. А к членах клуба подлизываться к ним не стоит. Они все дают стандартные чаевые, за исключением тех случаев, когда им хочется произвести впечатление на какую-нибудь девицу или партнёра по бизнесу. А высшее образование. Колледж это фабрика по производству зомби для политически корректных идиотов. поступать туда можно разве что ради цыпочек. И о жизни. Папаша у меня был генеральный директор при деньгах, с кабинетом, увешанным всевозможными дипломами. Но когда помер, на него всем оказалось плевать. Мать стала ловить себя на мысли, что ему не терпится быстрее вскочить с постели и заступить на смену. Не из любви к игре, потому как таскать по чекагской жаре сумки с клюшками дело весьма нелёгкое. а из-за принадлежности к команде. Потом одним прекрасным утром менеджеру гольф-клуба рассказали, что брат Мэтта сидит в тюрьме за убийство. И Чэд попросил парня сдать фирменную кепку и жилет. Мэтт больше его никогда не видел, но полагал, что тот работает на прежнем месте, занимается любимым делом, ухлёстывает за девчонками на гольф-мобилях и раздаёт советы унылым 14-леткам. Со временем одиночество Мэтт вылилось в сплав обиды со злобой. Он стал ввязываться в драки. Именно драка на школьном дворе после ареста брата заставила их семью перебраться в Иллинойс, что постоянно терзало его душу. Начиная со старших классов, Мэтт скрывал ото всех бушующую в нём злость, или почти ото всех. Вернувшись после зимних каникул и жуткой ссоры с отцом, он отправился на очередную вечеринку. где какой-то козёл из студенческого братства совершил ошибку, сказав какую-то мерзость про Джейн. Мэтт разукрасил ему физиономию в кровь, а Джейн в слезах велела ему прекратить и оттащила в сторону. Он сел и включил телевизор. В половине 5 утра по всем каналам шла только реклама и вопрос от юристов: "Вы пострадали в результате несчастного случая?" Когда его всё это достало, парень решил выйти на небольшую пробежку. Физические упражнения всегда помогали ему сосредоточиться, замедляли ход мыслей, сжигали нервную энергию и позволяли сдерживать злость. К тому же, в такую рань это помогло бы ему проскользнуть в кампус до того, как на утреннюю смену заступит папарацци. Мэт прошёл в комнату Ганеша. Если позаимствовать у него какую-нибудь одежду, тот возражать не будет. Из забитого хламом комода он выудил мятую футболку Under Armour и шорты. Гонеш был довольно крупный. На первом курсе он набрал 30 фунтов от разжигающей аппетит травки. Поэтому на метье эти шмотки висели как на вешалке. Видится, с кем либо в его планы не входило, поэтому он решил, что и так сойдёт. По грязной лестнице Мэт спустился на первый этаж и побежал по седьмой улице в свете фонарей. Тучи рассеялись, и в воздухе стоял запах свежести. Добравшись до Купер-сквер, Мэт прибавил скорости и направился по растрескавшимся тротуарам, пересекая улицы с оранжевыми конусами, обозначавшими места проведения нескончаемых дорожных работ. Когда перед ним замаячила арка парка Вашингтон-сквер, он был весь в поту, но его мысли немного прояснились. В голове постепенно созревал план. В поездке он решил воспользоваться банковской картой, полученной от родителей на всякий случай. Как когда-то пошутила мама, не на случай пиццы, а для действительно непредвиденных обстоятельств. Кельдер сказала властям требуется лишь его подпись, и тогда близких можно будет забрать домой. Чтобы обсудить все формальности, он свяжется с тётей Синди. У неё всегда есть на всё своё мнение. Звонить ей пришлось бы так и так, чтобы узнать, как они там с дедушкой. По возвращении из Мексики Мэту придётся разбираться с домом, машинами, финансами, братом учебой. На него опять навалился стресс. На бегу ему в уши закрался отцовский голос. Пока их не разделяли постоянные трения, папа то и дело вел с Мэттом подбадривающие беседы. «Как съесть слона?» — говорил он. Потом брал сына за подбородок, смотрел ему в глаза и сам же отвечал на вопрос, откусывая по маленькому кусочку. В юном возрасте разбегавшиеся мысли Мэтта не могли уловить скрытый посыл в словах отца. А кому придёт в голову есть слона? Как его готовить? Да и потом, разве слоны не принадлежат к исчезающим видам? Папа улыбался и ерошил сыну волосы, откусывая по маленькому кусочку мятти. Парень побежал через парк. В его тёмной части, которую студенты старались обходить стороной, у кустов жались какие-то фигуры. В такое время там можно было почувствовать себя героем фильма 28 дней спустя, убегающим от шатающихся наркош или зомби. 28 дней спустя английский хоррор 2002 года выпуска про эпидемию и зомби. Столы для шахмат остались позади. Мэт мысленно вернулся к их последней игре с Регги. Мимолётную радость от победы у него отняли так же, как и всё остальное. Периферийным зрением он засёк силуэт. Высокий парень в бейсболке. Вполне возможно, какой-нибудь женатик, отправившийся на поиски однополой связи на одну ночь. И ещё одна очаровательная черта парка в тёмное время суток. Мэт бежал до тех пор, пока впереди, в вестибюле башни кампуса, не замаячил свет. На пешеходном переходе он остановился, перевёл дух, огляделся и не увидел ни фургонов новостных каналов, ни фотографов. По просыпающемуся городу плотным потоком неслись машины. "Огоньку не найдётся", донёсся из-за спины голос. Повернувшись, Мэт увидел перед собой парня в надвинутой на лоб бейсболке, скрывавшей половину его лица. От ноздрей до уголка рта тянулся шрам, как от заячьей губы. В руке зажата сигарета. "Извините, нет", ответил Мэт тем решительным тоном, который подразумевал отвали. и требовался в разговоре с более агрессивными обитателями парка. Потом повернулся обратно к проносящимся мимо машинам и стал ждать зелёного сигнала светофора. В этот момент он почувствовал толчок в спину и полетел головой вперёд на дорогу.